Но полупустой зал, похоже, Хмелеву расстроил. Даже в случае ее явной конспирации служительнице мельпомены требовался аншлаг. Не исключалось, правда, что в Москву она явилась вовсе не служительницей мельпомены Сейчас это не имело для Кавриги назначения. Он поплыл. И все же нашел в себе силы Повести разговор с Хмелевой в строгом или даже суровом стиле. Во всяком случае, в деловом. «Елена Михайловна», — сказал он в ожидании заказанных блюд, «можно было бы, конечно, им отправиться сейчас в какой-нибудь приличный ночной клуб, посидеть и покувыркаться там, перекинуться словами с лаковыми физиономиями, полюбоваться их подтяжками и силиконовыми холмами, Это завтра или послезавтра, пожалуй. А нынче никаких расслаблений. Никаких притопов с прихлопами. У нас здесь только ужин с дороги. А впереди... Брачная ночь, подсказала Хмелева, вкушая поданное уже Сациви. Ты так не шути, возмутился или испугался Кавригин. У нас впереди завтрашний утренний поход. Значит... «Предбрачная ночь!» — рассмеялась Хмелева. «Ну и шуточки у вас, Елена Михайловна!» — пробормотал Кавригин. Хотел было возмущение выказать, но лишь укоризненно покачал головой и налил Хмелева и себе коньяку. Выпили. И были доставлены к столу шашлыки на ребрышках. «Не обижайся, Сашенька!» — сказала Хмелева. «Не обижайся, Сашенька!» — сказала Хмелева. «Я девушка шаловливая и озорная, но глупая». Сама же глядела на Ковригина плутовкой. Впрочем, не только плутовкой. Во вспыхивающих порой глазах Хмелевой отвлекалась от утоления голода и жажды. Ковригину мерещилось восхищение им или хотя бы обожание его. И эти предполагаемые чувства Хмелевой были ему приятны, лестны, «Пожалуй, что и необходимо теперь». «Дурак самонадеянный», — бронила себя ковригин «Просто в ней звенит эйфория, попала в Москву, одолела какую-то важную для нее промежуточную цель, и любой мужик, оказавший ей вспоможение, был бы для нее хорош. А ты, эгоцентрик, переводишь ее воодушевление на себя». «Надо успокоиться», и соблюдать в отношениях с ней дистанцию разумного расстояния. «Сашенька, не держи себя в напряжении», — сказала Хмелева. «Не брачный, не предбрачный ночью я не отравлю тебе жизнь». Дурно пошутила. «Блондинка, сегодня блондинка. И вообще, даже если завтра мы и вправду сходим в ЗАГС, у нас, у тебя в особенности». Ещё будет полтора месяца испытательных размышлений. А номер в гостинице я завтра сниму. Подскажешь, в какой?» «Елена Михайловна», — начал было ковригин «Ну вот, опять Елена Михайловна». Будто бы опечалилась Хмелёва. «А уже вроде стала Леночкой. И снова церемонии. Значит, я тебя раздосадовала. Или даже прогневала. Извини, я провинциалка». «Меня извини», — строго сказал ковригин «Просто я ко всем своим студентам, пусть и семнадцатилетним, обращаюсь по имени-отчеству. И к шалопаем с бездельниками, и к тем, кому испытываю симпатию. Университетская привычка». «А сейчас, Елена Михайловна, предлагаю помолчать и закончить ужин, тем более, что сейчас принесут цыплят и бутылку хванчкары». «Еще и цыплят!» — вздохнула Хмелева. «Осилишь!» — сказал ковригин «За милую душу!» «Сашенька!» Снова глаза Хмелевой стали плутовскими. «А ты бы взял меня в свои студентки?» «И кто я? Шалопаясь бездельником или же...» «Помолчи!» — сказал ковригин «Когда я ем...» «Грубиян!» — проворчал Хмелева. «Ладно, помолчим!» и ведь замолчала. А ковригину сосредоточенность молчания была сейчас необходима для неотложных мыслей об Антонине. Впрочем, не только о ней. Искать себе какие-либо оправдания он не был намерен. Но они являлись без приглашений. «Это из-за дизайнерши Ирины», — думал ковригин «Из-за нее». Кмелева, тем не менее, сумела ввинтиться в его тишину и в его мысли. С извинениями она и спросила у Кавригина совета, как приличнее есть цыплят табака. То есть, как полагается в Москве есть цыплят табака. Обязательно ли вилкой с ножом? Раз в птице есть кости, то позволительно и руками, буркнул Кавригин. При этом и глазами выразил недовольство вмешательством в его мысленное уединение. Хмелева сразу съежилась, сидела будто бы испуганная, нисколько не напоминая о недавней королеве Журинского замка. «Это все из-за наглой подруги Ирины», — снова явилась Кавригину. «Не только из-за нее самой, но и из-за ее присутствия вблизи Антонины. И в особенности из-за ее присутствия в его, Кавригина, квартире. А стало быть и в его независимо-единственном мире. Если бы сегодня рядом с Антониной не было внезапной подруги Ирины, если бы не прозвучало снова «Дарлинг Тони», все пошло бы иначе. Он не стал бы обижать Антонину, не стал бы дерзить ей, не стал бы с горяча и по дурости натуры балифовать перед ней. А вышло, что и перед подругой ирины впрочем, и перед Хмелевой тоже и нести всякую чушь о беременности Хмелёвой и о необходимости ему, ковригину исполнять правила порядочного человека. И знал, раз произнёс слова, ни шагу теперь, назад ли, вбок ли, не сделает. Иначе шпагу ломайте над его головой. А надо было. Если бы Антонина ожидала его в квартире одна, пусть и неизвестно зачем, но одна, обнять сестру, прижать ее к плечу, дать ей, если была бы нужда, высказать свои беспокойства и даже выплакаться. Или самому уткнуться лицом в ее грудь, в ее теплоприимную жилетку и выговориться ей о своих пустых обидах, о своем побеге от нее и о своих путешествиях. Может, и о походе за пивом, шествиия земноводных в мокрый сентябрьский день сразу же сообразил что о многом рассказывать оантонине все же не отважился бы а якобы сгинувший по свидетельству фермера макара еще до его отъезда в сиништур курьершая лоренца казовнишенель в частности да и подробности синештурской жизни породившие его удивление или недоумение не должны были бы теперь да и вообще Вызывать тревоги и сумрачные фантазии некогда нежно-поэтической натуры сестрицы. Хотя именно некогда. Впрочем, и впору нежно-поэтическую Антонина безрассудно не была. А была хваткой, игры любила затевать с расчетами, дела проводить с толком, иные из них и сама организовывала с умом а потому и ощущала себя старшей сестрой легкомысленного братца. Как было бы замечательно, если бы сейчас рядом с ним сидела Антонина, а никакой Ирины и Рен и в помине не было. Но рядом с ним, поливая блюдо чесночным соусом, сидела и жевала курятину, будто бы и не измотанная перелетом женщина в красном бархатном костюме. «Странно, на звуки ее жевательных усилий меня нисколько не раздражает подумал Кавригин. «Они мне даже приятны». «Впрочем, из-за чего я дурью маюсь? Хмелева вовсе не Каренин, а я тем более не его супруга Анна, мечтающая о разводе. Нам до развода еще...» Да пусть бы и сидела за столом Хмелева. Но была бы еще рядом и Антонина, тоску ощутил ковригин по антонине и тут же еще одна смутно выраженная женщина моментально промелькнула в соображениях ковригина недавняя встреча с ней ковригина все же видимо взволновала. но кто она ковригин уточнять не стал хотя и знал кто она ему хватило сейчас тоски по антамини можно было обойтись и без томлений по поводу моментально промелькнувшей женщины. Промелькнула и ладно. Как хорошо им с Антониной было в детстве и позже в студенческие годы. И сейчас Антонина наверняка могла изучить его тупики, вымести веником паутину из их сумеречных углов и подсказать, как жить дальше. Другое дело... Последовал бы он, Кавригин, ее советом или нет, это не имело бы значения. Важно было ощутить любовь и теплоту сестренной душевной близости. Завтра же утром умилился Кавригин. Он отыщет сестру и племянников, о том, как и что с ними, даже не поинтересовался скотина. Попросит у нее прощения и о своих делах ей поведает. Главное — завтра утром».